Кольном лагере. На другой день Фати принялся всерьез за расследование. Он изучил все газеты, но узнать из них удалось очень мало. Судя по всему, маленький принц вечером перед ночным похищением участвовал в общей спевке. Затем Выпил чашку какао и пошел спать в палатку, где с ним жили еще три мальчика. Эти трое и вовсе ничем не могли помочь. Они, мол, сильно устали, и как только забрались в спальные мешки, так сразу и уснули. А проснулись уже утром, глянули, спальный мешок принца пустой. Вот и все, что удалось из них вытянуть. «Не так уж много. Зацепиться не за что», — подумал Фати. «Я полагаю, мальчика похитили с целью получить выкуп». «Надо расспросить Эрна, Сида и Перси. Хоть я не надеюсь, что они что-то знают». И еще надо бы порыскать по лагерю и послушать разговоры. После полудня он поехал на велосипеде к Пипу и застал там Ларри и Дейзи. «Нет ли у вас какого-нибудь родственника в том лагере?» — спросил Фати. «У меня-то куда меньше родни, чем у вас. Послушай, Ларри». «Не найдется ли у тебя кузен или еще кто из родни, кто может оказаться в лагере?» «У меня нет», — сказал Ларри. «А у тебя, Пип?» «Из каких школ там, ребята?» — спросил Пип. «А ну-ка, дайте газету. Сегодня я видел там список». «Ага, там ребята». Из Лилингтон Питер Хауса, сказал Пип после того, как они внимательно посмотрели список. Да, один из моих кузенов учится в той школе. Возможно, что он в лагере. Как его зовут? Спросил Фати. Рональд Хилтон, сказал Пип. Он старше меня. «Мы могли бы поискать там ребят из Лиллингтон-Питерхауса», — сказал Фати. «И спросить про Рональда. Если он там, тогда ты, Пип, можешь вступить с ним в беседу, а мы остальные порыщем вокруг и послушаем, что люди говорят». «Мне совсем не хочется вступать в беседу с Рональдом», — сказал Пип. Он подумает, что я ужасный нахал. Я же сказал вам, что он старше меня. «А ты понимаешь, что здесь, возможно, кроется тайна?» Строго спросил Фати. «Да, конечно, с виду кажется, что на тайну совсем не похоже, и мы, возможно, начинаем не с того конца. Но тут вполне может быть тайна». Так что твой долг, Пип, сделать все, что сумеешь. Ладно, согласился Пип. Займусь его болтовней. Но если он начнет драть меня за уши, приходите на помощь. Надеюсь, что если это тайна, она хоть немного развлечет нас. У меня, знаете ли... «Нет большого интереса к истории с похищением иностранного принца». «И у меня тоже», — сказала Дейзи. «Но разве можно знать наперед?» «Ручаюсь, что от Эрна, Сида и Перси мы многого не выведаем. Даже если что-то случится прямо у них под носом, они ничего не заметят». «Ларри и Дейзи, вы на велосипедах?» Спросил Фати. «Тогда собирайтесь. Поехали. Переправимся не по паромом, а поедем через мост и прямиком в лагерь. На велосипеде это недолго». Они отправились. Бастер, как обычно, сидел в корзине на багажнике у Фати. Веселый и гордый, он свысока поглядывал на встречных собак. «Если ты еще хоть чуточку потолстеешь, я уже не смогу возить тебя в корзине!» Въезжая на склон холма и тяжело дыша, сказал Фати. «Гаф!» Вежливо согласился Бастер. Он обернулся и сделал попытку лизнуть Фати в нос, но Фати сумел увернуться. Наконец они добрались до лагеря. Он размещался на обширном участке с одной стороны, полого спускавшимся к реке. Здесь и там выселись купы деревьев. Кругом были разбросаны палатки, и тех, где готовили еду, тянуло дымком. С криком и смехом бегали мальчики. Тайные искатели прислонили велосипеды к живой изгороди. Фатя обратился к проходившему мимо пареньку. «Послушай, где тут группа из Лилингтон питерхауса «Крайняя палатка внизу на склоне», — сказал мальчик, кивнув в сторону реки. Все пятеро зашагали вниз к тем палаткам. Пип явно нервничал. Ему и в самом деле не хотелось встречаться с кузеном, который был двумя годами старше, «И намного сильнее!» Пип очень надеялся, что его не увидит. Но не прошло и минуты, как он почувствовал, что кто-то стукнул его кулаком по спине. И мальчик с весело улыбающейся физиономией, ростом на три дюйма выше Пипа, громко приветствовал его. «Филипп, ты что здесь делаешь?» «Только не говори, что пришел навестить меня!» «Привет, Рональд!» — обернувшись, сказал Пип с улыбкой. «Представь, я как раз пришел тебя навестить!» «Конечно, с моей стороны это наглость. Надеюсь, ты не обиделся?» Очень забавно было слышать, как Пипа назвали его настоящим именем — Филипп. Пип познакомил кузена со своими друзьями. Рональд впился взглядом Фати. «Послушай, не ты ли тот парень, о котором Филипп вечно рассказывает чудеса? Будто ты сотрудничаешь с полицией и все такое». «Да, иногда я помогаю полиции». — скромно ответил Фати. «И сейчас ты здесь по работе?» — с любопытством спросил Рональд. «Пошли, расскажешь нам что-нибудь». «Нет, нет, не могу», — сказал Фати. «Мы просто пришли сюда тебя повидать». «И еще нам интересно узнать про исчезновение маленького принца». «Ах, да, про этого паренька!» — сказал Рональд, приведя всех в большую палатку. «Нечего вам о нем беспокоиться. Очень рад, что мы от него избавились. Послушайте, это же была такая мерзкая тварь, что хуже некуда». В палатке стоял длинный деревянный стол, а на нем — тарелки с горками, сэндвичей, с джемом и консервированным мясом, булочки с изюмом и ломтики фруктового кекса. По всей длине стола красовались кувшины с лимонадом. — Недурно живете, — сказал Ларри. — Угощайтесь, — пригласил Рональд. — В эту неделю я... «Дежурный по кухне. Шеф-повар и мойщик бутылок». «Для послеобеденного чая еще рановато, но, как видите, все готово. И мы можем поесть в волю, пока не нагрянуло, арава голодных». Каждый взял по тарелке и наполнил ее, чем хотел. Еще не прошло и часа, как ребята дома управились со своим ленчем, но это не имело значения». Они могли есть с аппетитом в любое время дня и ночи, в том числе и Бастер. Он уже шнырял под столом, подбирая лакомые кусочки, которые ему давали ребята. Потом Рональд, распорядившись захватить с собой тарелки, повел их из палатки вниз, к реке. «Пошли на берег. Посидим там и поедим спокойно». Честное слово, Троттевилл. Я очень рад, что с тобой познакомился, Пип. Мне столько разных баек про тебя на рассказывал, а я их потом своим друзьям передавал. Фати с удовольствием поведал ему еще несколько историй. Пип заскучал. Кузен вроде совсем его не замечал, настолько был увлечен беседой с Фати. Допив чай, Пип поднялся. «Пошли вместе», — сказал он Ларри. «Побродим вокруг, может, что-нибудь услышим». Они пошли по лагерю. Никто не обращал на них внимания. Ларри остановил бежавшего навстречу мальчика. «Где палатка, в которой спал принц Бонгава?» — спросил он. «А, вон там, если вам так уж интересно». Нахально ответил парнишка и побежал дальше. Пип и Ларри подошли к указанной палатке. Возле нее сидели трое мальчиков и жевали сандвичи. Все трое были примерно ровесники Пипа. «Хороша у вас палатка!» — сказал Ларри мальчикам. Палатка и впрямь была красивая. «Куда лучше!» Чем все другие по соседству. Ее доставили для его королевского высочества, принца Бонгава. Ва! Ва! сказал один из мальчиков. Ха -ха -ха, почему ты его так называешь? Засмеявшись, спросил Пип. Вам он не нравится? Не нравится! ответили мальчики хором. Один из них, ярко-рыжий, протянул сандвич Ларри. «Он препротивный, наглый типчик», — сказал он. «И настоящий дурень, из-за всякой ерунды, ревел, будто семилетний ребенок. Вот почему мы называем его Ва-Ва», сказал другой. «Вечно он вавакал!» «Он говорил по-английски», — спросил Ларри. «Считалось, что он почти ни слова не знает», — сказал Рыжий. «Обычно нес какую-то чепуху. Но если он хотел, то мог прекрасно объясняться на нашем языке, хотя Бог его знает, где он этому научился». но говорил по-простецки, как уличный мальчишка. «В какую школу он ходил?» — спросил Ларри. «Ни в какую. У него был гувернер», — сказал Рыжий. «Он был настоящий шалопай, хоть и принц». «Костюмы у него, один другого лучше богаче, нарядные пижамы». Но разве он умывался и не подумает? А скажешь ему, что вот сейчас я тебя столкну в речку, так он как зававакает, и бежать. «Как вы думаете, принца похитили ради выкупа?» — спросил Пип, весьма взволнованный этими сведениями из первых рук. «Знать не знаю и знать не желаю». сказал рыжий. Если его похитили, надеюсь, он у похитителей и останется. Вы только посмотрите на его спальный мешок. Видали вы что-нибудь подобное? Ларри и Пип заглянули внутрь этой великолепной палатки. Рыжий показал на лежавший в стороне спальный мешок. Да, мешок был тоже великолепный, пышный, Весь простеганный и очень красиво расшитый. «Попробуй, залезь в него», — сказал рыжий. Я однажды попробовал. Ну, прямо будто плывешь по волнам на волшебном ковре. Мягкий, как пух. Пип залез в мешок. «И в самом деле роскошь! Ничего не скажешь!» Пип почувствовал, что если прикроет глаза, то сразу же уснет сладким сном. Он забрался чуть поглубже и вдруг ощутил под ногой что-то твердое. Пип протянул руку, чтобы пощупать. Это была пуговица. Да, очень красивая пуговица. Голубая с золотой каемкой. Пип сел и стал ее рассматривать. Рыжий тоже взглянул на нее. — Да, это пуговица с его пижамы, — сказал он. — Ты бы только поглядел на его пижаму. Голубая, золотом, вроде этой пуговицы. «Как ты считаешь, могу я взять ее? Как сувенир?» — спросил Пип. На самом-то деле он подумал, что, возможно, эта пуговица окажется каким-то ключом к тайне. «Надо же! На кой тебе сдался такой сувенир?» — сказал другой мальчик. «Ты что, с приветом?» «Ну, если хочешь, бери. Не думаю, что принц Вова потребует ее. Если он потерял пуговицу, ему просто доставят новую пижаму». «А пижама-то его осталась?» Спросил Ларри, подумав, что неплохо бы взглянуть на нее. «Да нет, он в ней исчез», — сказал Рыжий. «Потому-то все и решили, что его похитили. Если бы он вздумал убежать, он бы оделся». Ларри и Пип вышли из палатки. Внезапно их кто-то громко окликнул. «Ларри! Пип!» «Чего это вас сюда занесло?» И над кустарником изгороди на них глянула круглая улыбающаяся физиономия Эрна. «Идите сюда! Тут рядом наша палатка!»